Роман, конечно, был очень сложно встречен, потому что это все-таки ну, довольно мощное высказывание, риторически мощное, и обозначающее без всяких количеств и точку зрения. Южная реакция известна, понятно, что ее обвиняли, во-первых, в том, что она не знает этой жизни, во-вторых, в том, что она решила заработать так сказать, выжимаю слезу и рассказываю о чем-то, чего она, в общем, не видела. Там было очень резко оскорбительно, что и заставило ее в итоге выпустить этот ключ, потому что ей хотелось доказать. там прям по персонажам. А вторая часть целиком посвящена, кстати, всяким полемическим размышлениям, связанным с церковью, что, видимо, для нее все таки было самым главным. А с другой стороны, понятно, вот эта северная реакция, которая стремится ее тоже поместить в определенные рамки, то есть сделать этот э, роман частью аболиционистской кампании, показать, что они были очень влиятельны до такой степени влиятельны, что повлияли на развязывание вот этой гражданской войны. Стоит ли цитировать широко известную фразу, о том, что эта маленькая женщина способствовала началу Большой войны. Эта фраза любопытна не столько тем, что она была произнесена, сколько тем, что ее упорно цитируют, хотя нет совершенно никаких свидетельств о том, что ее говорил Линкольн. Сегодня, по-моему, считается, что это пропагандистский ход северян. Война – сложное явление. На самом деле, она не так сильно связана с вот этой точкой зрения, хотя общественное мнение было важным, конечно. Но в остальном все таки даже, судя по тому, как писали о Гарри Бичерстову, когда она уже умирала, когда она находилась в таком состоянии старческой деменции, уже за 80-е ей было, и в газете Северной появилась история о том, что она сидит и в совершенно безумии заново пишет дядю Тома. Мне кажется, она казалась слишком резкой и северянам тоже. Но они все были смелыми людьми на самом-то деле, да, живи свободным или умри. В то же время это не значит, что вот эта смелость, она абсолютно принимается и нет никакой проблемы. Было много всяких разных нюансов экономического, политического порядка в отношении между штатами и так далее. Но она, безусловно, поддержала, настроила отчасти общественное мнение. Комментарии историка литературы Ольги Поларинкиной. Гарриет стол Хижина дяди Тома.